Султан Орб «О, великий султан, я прошу простить меня. Срочное сообщение!» Плавно проскользнув мимо Бея, который уже привычно бился своей бритой головой о роскошный ковер под ногами самого могущественного разумного в этом мире, запыленный и грязный гонец плашмя рухнул перед молодым султаном, выставив перед собой в руке свиток с магической печатью «Посла» В Империи Дайрин. «Мне приказано припасть к ногам повелителя Вселенной и передать ему этот свиток с сообщением от верного раба». Вальяжно кивнув, султан Орб протянул свою изнеженную руку, в которую тут же слуга передал свиток, при этом как бы невзначай махнув краем своей одежды в сторону все так же распластанного перед ним Бея, таким образом показывая, что сейчас не до него». И этому благородному придется подождать. Орбу было понятно, что тот обидится, ведь проблема, которую этот заплывший жиром старик пытался изложить своему повелителю, по его мнению, была куда важнее каких-то новостей из другого государства. Но в данном случае именно Султан решает, что для него важнее. Именно он, а не какой-то там пограничный бей, который по глупости своей сцепился с соседним государством, банально не рассчитав своих сил. Стараясь сохранить на лице непроницаемое и даже ледяное выражение, молодой султан развернул свиток, присланный ему из империи Даирин и принялся медленно читать. Он и сам прекрасно понимал то, что мог потребовать, чтобы слуги сами его прочитали. Но мерцающая багровым светом печать срочного сообщения – Говорила о том, что в свитке может быть информация, которую знать посторонним не стоит, поэтому приходилось напрягаться самому. Ему вообще-то все эти правила уже надоели, но выбора не было. Он и так позволил себе некоторые шалости, которые почему-то обидели Беев с востока султаната, хотя они были гораздо беднее таких же разумных с запада султаната но все же имели определенные силы, которые сейчас перешли на сторону младшего брата Рамуна. И это раздражало больше всего. Он так и не смог разделаться с этим мятежником без большой крови. И это было очень плохо. Пытаться сражаться со своим родственником, устраивая полноценную гражданскую войну, ему бы не хотелось. Что-что, а сам султан прекрасно помнил о том, что его младший брат был более подкованным в различных военных хитростях. Один только его побег из столицы султаната, который этот молодой принц сумел провернуть без сучка и задоринки, чего стоит. Его даже стража на воротах не смогла захватить. Заранее подкупленная стража, уже знавшая о том, что власть в султанате вот-вот сменится. Они банально не остановили младшего брата нынешнего султана. Не смогли, так как все буквально в один голос заявляли потом о том, что тот не покидал дворца. Ну как это не покидал? А как он тогда оказался в горной крепости? Что, магии перенесся? Может быть, маги на что-то и способны, но как древние использовать пространственную магию и различные телепорты просто не могут. Нет у них таких знаний. Нет, и все тут. Тяжело вздохнув, молодой султан постарался сделать самый задумчивый вид. Это было нужно, чтобы пограничный бей, который сейчас старательно завывал, требуя мести и наказания виновных, хоть немного, но все же успокоился. Хотя бы по той причине, что он не хотел устраивать еще одну войну. У него противостояние с братом на носу армии, как таковой, практически не осталось. Почти половина беев со своими отрядами ушла к младшему брату. То есть у того есть шанс выставить минимум на одну треть меньше войска, чем у самого султана имеется. А куда это годится? Хоть молодой султан радостно слушал хвалебные песни и оды от подхалимов, но сам Орб прекрасно понимал главное. Как полководец он слаб. При этом... Его младший брат в этих вопросах был более опытным. При жизни отца этот молодой выскочка неоднократно участвовал в различных рейдах по территориям соседей и даже некоторое время сражался с орками. Так что недооценивать его будет очень глупо. А сам султан, который провернул государственный переворот и захватил власть в родной стране, не мог быть глупцом по определению. Конечно, ему еще не хватало немного мудрости, иначе бы он не допустил раскола среди беев. Но случившегося уже не воротишь. Всех тех, кто вышел против него, придется показательно наказать, залив их у и кровью. Но придется еще и подумать как следует. Вот эти пограничные беи тоже сейчас уже на грани. Но кто их просил устраивать эти набеги, на территорию королевства Юрим. Судя по всему, молодой король Мурат еще достаточно долго терпел их выходки. И только сейчас, спустя несколько лет после того, как осмелевшие пограничные беи начали устраивать наскоки на его земли для захвата новых рабов, принялся показательно наказывать таких разбойников. Да, было весьма неприятно, что голову сына Бея засунули в один мешок с головами простолюдинов. Ну а кто этих северян поймет? Они живут по своим законам. Может, по их законам это и в порядке вещей? Ведь для жителей султаната, что благородный, что простолюдин с тех земель, все являются рабами. Нынешними или будущими – это не суть важно. Важно другое. Важно, что они там есть. Сейчас же, после нескольких таких показательных казней, один из Беев опять же нарушил все приказы султана. И с отрядом в три сотни сабель, чего раньше хватало, чтобы потрепать нервы дворянам королевства, направился мстить за своих двух сыновей. Ну и чего он добился? Его показательно казнили по приказу короля Мурата. Весь его отряд был перебит, правда... Раньше такого не происходило. Неужели в королевстве Юрим научились сражаться с их летучими отрядами? Это плохая тенденция. Султан сам понимал, что султанату нужны новые рабы. Все равно рано или поздно придется устраивать победоносные захватнические войны. Рано или поздно все это начнется. Однако сейчас он не спешил. Не спешил именно из-за того что ему надо было навести порядок в собственном государстве, убрать всех врагов, всех тех, кто против него может хоть слово сказать. А тут они со своими шалостями. Ну что ему теперь делать? И без ответа оставить такое оскорбление нельзя. Ведь если обидятся эти беи, то тогда войска султана, какими бы сильными они ни были, могут оказаться между двух огней. А это недопустимо. Даже он понимает, что если у его младшего брата будет больше войск, чем у самого султана Орба, то на его правлении можно будет поставить обычное каменное надгробие. Но чем больше он читал сообщения, полученные из империи, тем больше понимал, что в данном случае ему даже показательно мрачнеть не приходится. Настроение портилось фактически с каждым прочитанным словом. Так как информация, которую прислал посол из империи, государство, довольно давно уже маячившего вдалеке своим богатством, которое никак не переходило в казну султана, была достаточно тревожной. Как не вовремя! Раздраженно выкрикнул султан Орб, отбросив в сторону этот огорчивший его свиток и подскочив на свои короткие пухлые ноги, что заставило всех присутствующих тут же рухнуть ниц перед повелителем Вселенной. Вторжение демонов? Только их нам и не хватало. Да, в сообщении говорилось о том, что это произошло на территории эльфов. Возможно, эти выскочки и сами справятся с демонами. Ведь они неоднократно говорили о том, что именно они – дети богов. Если это так, то справиться с инфернальными тварями для них не составит особого труда. Вот только что после этого будет делать сам султан. Он помнил легенды о древних войнах. А тогда, по этим самым легендам, кровью был залит фактически весь мир. И с большим трудом удалось уничтожить армию вторжения. Множество различных государств были банально стерты с лица этого мира. Появились потом новые, и земли были достаточно опустошены. Более того... На опустошенных землях достаточно долгое время появлялись различные некротические твари, которые терроризировали людей. По сути, на долгие сотни лет жизнь в этом мире застыла на своеобразной границе отчаяния и смерти. Тогда с большим трудом удалось выжить. Не просто победить, а именно выжить. Орб это помнил. Ведь он это знал так как дочитал эти легенды, пока не приказал казнить учителя, заставлявшего его делать эти глупости. Но помнил он хорошо. И если сейчас повторится то же самое, то вся его возня с младшим братом не стоит и выеденного яйца. Их просто уничтожат. Да, у них войско очень мобильное и подвижное, но если добавить сюда тот факт, что демоны тоже могут быть очень быстрыми, то можно понять главное. Было бы хорошо, чтобы с этими тварями справились без войск султаната. И тогда сам султан Орб вполне может расширить свою территорию на соседние земли без особых проблем. Ну, сами подумайте. Если демоны смогут вырваться из великого леса, что вообще вряд ли возможно, так как эльфы сами наверняка с ними справятся. Но представим, что они вырвались. Что дальше? Куда они пойдут? В степи орков? Это вряд ли. Орки тоже не сидят на месте. Им ничего не стоит собрать свои стойбища и уйти еще глубже в бескрайние степи, где их и найти-то будет проблематично. Они пойдут туда, где есть жизнь. По легендам, демоны питаются душами убитых и неразумных, То есть они пойдут на земли королевства Юрим или империи Дейрин. Жалко, конечно. Империю молодой султан хотел бы сам разграбить. Он уговаривал своего отца позволить ему жениться на сестре императора Винара. Но отец почему-то стал сопротивляться такой мысли, коротко заявив о том, что та девица вряд ли примет большое количество жен у своего мужа. Более того, она привыкла жить во дворцах и ходить в таких платьях, за которые в султанате «Банально запорят кнутом насмерть. И в данной ситуации такая супруга ему не подходит. Но сейчас он хотя бы знал о том, что там происходит на самом деле. Кроме этого, сговорившись с императором, можно было бы напасть на королевство Юрим и банально разорвать его земли, поделив между собой». А если империи эти земли не нужны, то как родственнику император Винар мог бы ему помочь захватить чужие территории и подмять под себя. Это было тоже немаловажно. Настолько важно, что султан буквально терял самообладание, когда думал о тысячах рабов, а главное о молодых рабынях, которые могли попасть в его руки. Что с ними будет потом, его совершенно никак не интересовало. Важно было другое. Важно было то, что все это принадлежало бы ему, но опять вмешивались различные случайности. Например, его младший брат Рамун, который почему-то все никак не хотел умереть. Если бы все шло так, как запланировал молодой султан, то он уже давно получил бы желаемое. И даже, возможно, сейчас пошел бы навстречу своим беям с границы, двинув на королевство свое войско и заставив короля Мурата заплатить за содеянное. Может быть, полностью захватить королевство ему и не удалось бы. Судя по всему, в той же империи Даирин тоже умеют на чужие территории замахиваться. Но, по крайней мере, обогатить себя и своих воинов молодой султан сумел бы и стал бы в их глазах еще более значимым. Воины всегда идут за тем, кто приносит им победу и богатые трофеи. Поэтому этот вариант ему вполне бы подходил. Хотя сейчас ему придется тратить свои силы на родного брата, но вторжение демонов не оставляет ему выхода. С этой войной нужно закончить как можно быстрее. Иначе эти твари из инфернального мира могут очень сильно испортить жизнь всем тем, с кем только столкнуться. И султанату тоже надо подготовиться к обороне. Именно поэтому, немного успокоившись, молодой султан принялся раздавать приказы. Для начала он приказал начать собирать войска. Пора навестить младшего брата и успокоить его насовсем. Также необходимо было наконец-то наказать провинившихся беев, посмевших поднять мятеж. Их улусы он передаст верным воинам, назначив тех беями, и они будут служить ему верно. В отличие от предателей, беем с границы с королевством, он приказал укреплять свои позиции, так как королевству сейчас будет не до них. Но не вздумайте грабить, внезапно заорол он, заметив масляные взгляды, которые начали кидать в сторону друг друга эти разумные. Там сейчас идет вторжение демонов, и если королевство будет на вас отвлекаться, то демоны прорвутся к нашим границам. И я сам отдам им голову того, по чьей вине это случится. Готовьтесь. Безнаказанными никто не останется. Но сейчас надо подождать, пока демоны увязнут в войсках королевства. Мы потом добьем всех. Радостный смех султана прокатился по залу, словно волна подхватывая чужие голоса. В конце концов радостно смеялись все, даже рабы с опахалами, стоявшие рядом возле султана. Ведь он был прав, они накажут всех, всех тех, кто выживет. И короля Мурата с его дворянами, посмевшими поднять руку на благородных султаната, и демонов, и, возможно, даже империю. Империя находится к великому лесу так близко, как и королевство Юрим, так что демоны наверняка пойдут и туда. Как факт, есть шанс с ними разделаться со всеми, одним ударом. Если ему удастся воспользоваться моментом и захватить земли сразу двух государств, то его имя войдет в легенды. Именно Орб станет самым величайшим султаном из всех живущих ранее. И вряд ли кто-то сумеет повторить подобное. Но главное сейчас даже не это. Ему хотелось воспользоваться моментом и захватить себе в рабство... Нет, не сестру императора. Эта порченая девка была ему уже не нужна. Он хотел захватить себе эльфийскую принцессу. А что? Должны же быть у них там какие-нибудь благородные. Если у них есть так называемые великие дома, которые приравниваются к тем же беям, то должны быть и принцессы. И он с удовольствием сделает своей наложницей такую красотку. Главное, чтобы ее не помяли, пока доставят султану. Но надо будет заранее приказать, кто ее пальцем тронет, или хотя бы косо посмотрит на собственность султана, будет казнен вместе со всей своей семьей. А сейчас надо готовиться, надо двигаться в сторону этой проклятой горной крепости, где сейчас собираются войска мятежников. Пора уже навести порядок в султанате. Хватит уже терпеть выходки младшего брата. Если бы его в живых не было, то те же пограничные беи не вздумали бы поднимать мятеж. Он это прекрасно понимал, так как у них просто не было бы вождя. Они были бы все так же разобщены и никогда не объединились бы в одну группу. А так у них есть знамя, есть тот, кого они желают посадить на трон султана. Но кто им это позволит? Правильно, никто. И султан Орб сам позаботится о том, чтобы их головы украсили стены дворца. Хорошие из таких голов получаются украшения. Напоминают всем умникам о том, что их жизнь зависит от милости султана и от его настроения. А настроение у молодого султана менялось очень часто. Ведь каждый день чья-нибудь голова оказывалась на стене. И не важно, за какие провинности. Просто ему так захотелось. Вот и всё. Натоун и Султан величайший повелитель Вселенной.